Межлик. Байский стан разорен. Куда ни глянь, лежали разорванные и обглоданные тела мужчин и женщин и детей. Юрты разорваны, в загонах недоеденный падальщиками мертвый скот. Лошади, привязанными к столбам, лежали грудами мяса в луже собственной крови и рой зеленых мух. Запах витал смрадный. Теплая погода способствовала быстрому набуханию мертвых. Байкицев застали врасплох, как еще три малых стойбища, встреченных элом Межлика по дороге к Аркаиму. Это были его малые элы, его люди, его братья и сестры, те, о ком он, как Иланх, обещал заботиться и кого поклялся защищать. Конь под ним нервно дрожал, животное чувствует приближение опасности, куда сильнее людей. Межлик знал это, по спине пробежал холодок. Он вспомнил события ночи первого нападения чудовищ. Межлику, ценой огромных людских потерь, удалось отбиться от чудовищ и увезти сармат на север. Лучники разили чудищ огненными стрелами, сено подожгли и кинулись на прорыв, кидая его перед собой огненные шары. Это распугивало хищников и помогло уйти. С восходом солнца стало легче. Чудище при свете дня не атаковали открыто, но из засад атаковали постоянно. Как выяснилось, в Элли есть две сотни воинов, служивших вольными лучниками на каменном рубеже, и у них сохранились заколдованные стрелы, которые когда-то им были выданы. Сотники славян всегда говорили новобранцам-лучникам колчан выдается только раз и безвозвратно. В нем сотня стрел с заколдованными наконечниками. Могут сразить хоть грота, ежели попадете. Поэтому не тратьте их на всякую дичь, и если останутся, отложите для трудных времен. Так сарматы и поступили, и, как оказалось, трудные времена пришли, не заставив себя долго ждать. Заколдованные стрелы собрали у всех, у кого они остались. Сложили в одну кучу и раздали по три каждому меткому стрелку и охотнику. В итоге периметр Элла стал более-менее безопасным. Охотники били без промаха, с одной попытки убивая кровожадную тварь. Но при этом приходилось вынимать стрелу назад даже под угрозой засады. Даже возвращали стрелу, которая ушла мимо, потому как дорога длинная и отбиваться надо еще много-много раз. Вдалеке за горизонтом поднимался дым от пожарища. Он застлал небо, устремляясь далее на север, закрывая собой солнце. Подскакал следопыт с докладом, взволнованный. Иланх, Дорога на север отрезана! Орьское пастбище пылает!» Межлик нахмурился. Этой ночью в полях Эл стих отряд Вити Зерунда. Они привезли повторное приглашение от воеводы Палаша. Тот приглашал Межлика укрыть свой эл в городе-крепости Рунд. Межлик вновь взглянул на север. До Аркаима оставалось 400 верст. Тяжелых, опасных и смертельно недостижимых. Другого выхода нет, и пока дорога на запад не перерезана, нужно принять приглашение Палаша и идти в Рунд. Он оглянулся, чуть сзади верхом на гнедых Мамон и командир славянского отряда. Межлик остановился. Сразу послышались команды дозорных и командиров. Немедленно остановить Эл. Мамон и славянин медленно подъехали. «Какое в рунде войско?» «Большое», — уклончиво ответил славянин, решив, что обращались именно к нему. «Я не просто так интересуюсь», — разозлился Межлик. «При внешней угрозе мы всегда отступали к столице, где собирались и отражали агрессию» а сейчас ты предлагаешь мне последовать в вашу цитадель, где мы можем быть заперты, как в ловушке». «Это возможно», — пожал плечами славянин. «Но вы раньше не сталкивались с таким сильным врагом, как сейчас. Отражать набеги скифов — это одно, биться с плотоядными чудовищами — совсем другое. Взгляни на север, там горит орь. Стало быть, Эл Гнуса бежал в Ркаим, а три в город не впихнуть». Значит, вы, или точнее твои люди, будут вне защитных стен. Сколько, скажи, тогда погибнет стариков, женщин и детей, когда придут они? Когда ночами на вас станут охотиться, загонять как зверей и рвать на куски, такой участи ты желаешь своим людям?» Межлик молчал. Он прекрасно понимал, до подхода основных сил ящериц сарматы вряд ли соберутся всей силой. «А если и соберутся, одолеет ли мощь такую?» Это был еще тот из вопросов. «Славянин прав. Если есть место, где он сохранит свой «л», так это только Рунд. «Хорошо», — согласился Межлик. «Мамон, поворачиваем на запад, идем в Рунд. «Слушаюсь, мой ланг». «Ну а ты, славянин, веди. Времени у нас осталось совсем мало».